Словно нить Ариадны потянется за мной далеко, если я не скажу теперь же, несколько вразумительных слов о том, что такое ловчий. Ариадна в греческой мифологии дочь критского царя Миноса, которая помогла финскому герою Тесею, убившему Минотавра, выйти из лабиринта, дав ему клубок ниток. Их конец был закреплен при входе. Итак, вместо описания грустной картины нашего ночлега в степных двориках, лежащих не знаю под каким градусом широты и долготы, верстах в двадцати от села Чурюкова, куда мы держим путь, я счел за лучшее познакомить вас короче с этой стоящей внимание личностью. Ловчих есть два, пожалуй, даже три рода. Может быть, кто-нибудь отыщет их больше, да, о тех говорить не стоит, потому что они люди такого сорта, для которых все равно быть ли ловчим или каменщиком, плотником, сапожником, одним словом, быть тем, чем им быть приказано. Следовательно, каждый из них попал в ловчие только потому, что ему не пришлось быть ни пастухом, ни дворником. Но ловчий по природе, по призванию, по охоте — это другое дело. И дело новое, невообразимое для тех, кто не испытывал на себе и не видывал из примера, на что бывает способен человек. И что может сделать он по увлечению, по страсти, по охоте? Ловчий по призванию — это обрек горцев Северного Кавказа, изгнанник из рода, ведший скитальческую или разбойничью жизнь. Сорви голова, жизнь копейка. Человек на диво другим, человек по воле, по охоте, обрекший себя на труд, на риск, на испытания, на истязание. По натуре своей он должен быть неровне другим людям. Это натура особняк, это двужильный, железный человек. Говоря об артисте, не худо иметь некоторые понятия и об инструменте, на котором он играет. И потому скажем вначале кое-что и о том орудии или инструменте, посредством которого ловчий приобретает себе или громкую известность и славу, конечно, между охотниками, или совершенное бесславие. Из всех собак, которые по своей породе и свойствам принадлежат к различным родам охоты, едва ли отыщется хоть одна, которой бы суждено было терпеть такую скорбную участь, какой обречена наша русская, так называемая, стайная, паратая гончая собака. Чистых туземных пород гонщих собак между охотниками в России признаются две. Первое польская, тяжелая, оружейная, и порода паратоя, то есть быстро на всех духах гоняющие зверя. Наилучшие признается порода так называемых костромских зверогонов, употребляемых исключительно под борзыми, но между этими двумя породами есть пропасть вариаций, вследствие умничения самих охотников, посредством подмешивания английской, тумана, орлекины и прочих. Так точно, как не понимающие дело некоторые борзятники мешают крымку и горскую сапсовой породой борзовых, и тем уничтожают кровных собак. По самой уже природе она предназначена к постоянному тщетному разыскиванию чего-то, вечно убегающего от нее, о близости которого доносит ей тонкое чутье. Она тянется из всех жил, работает до истощения последних сил, носится, ищет, гомит, хлопочет, и все это для доставления потехи другим, Сама же не может и не смеет дотронуться до предмета своих вечных поисков, и чуть она отрыскала, увлеклась дальше своего предела, как уже крик выжлятника и грозная рука сарапником встречают и провожают ее к новым поискам, гоньбе и тревоге. И за всю эту усердную службу в награду, скудная зопарка, всегдашний кнут и вечное заключение в тесную закуту в обществе неуживчивых и задорных товарищей среди удушающих миазмов, грызни, блох, болезней, под тяжким гнетом неволи, укорачивающий и без того ее недолгий век. За что же эта необходимейшая и самая дорогая собака в охоте — это рьяная, самоотверженная, добыточная труженица и вернейшая помощница охотника, доставляющая ему одно из наилучших для него удовольствий, оставленное им в таком черном теле, и не выходит ни на миг из-под тирании своих грозных надсмотрщиков и стражей В то время как сухопарая борзая и веслоухая и легавая пользуются таким почетом и лаской господина, едят с одной с ним тарелки, спят на мягких диванах и пользуются всеми благами и довольств, и свободы. А за то, что ни одна из охотничьих собак не обладает таким количеством зверских инстинктов, сколькими наделена гончая собака, преимущественно зверогон, его жадность, заркость и злоба, без постоянного внимания и строгого за ним досмотра, Ведут его прямо к зверской одичалости, к наболовке. То есть он из зверогона делается скотинником —